Надежда Тэффи. аэродром. Читает Сергей Уткин. Петербург ходит, задрав голову кверху. Приезжий иностранец, наверное, подумал бы, какая гордая нация! Или не ищут ли они там за звездами, чтоб погибнуть? Эй, нет, не ищут. Просто знают, что французы летать приехали ну и надеются, не залетят ли, мол, сюда на улицу, чтоб на доровщинку поглазеть. Каждый день, начиная с двух часов, огромная толпа бежит, едет, идет и ползет по направлению к аэродрому. Полеты начинаются, если только начинаются в пять, но многие любят прийти с запасцем. Часы в России считают машинкой ненадежной и шаловливой и любят подурачить честный народ. Иногда смотришь — На Николаевском вокзале стрелка показывает 10 часов утра, а на соседней колокольне — 8 вечера. На аэродроме веселятся, как умеют. Ругают буфет, ругают ветер, ругают солнце, ругают дождь, облака, холод, жару, воздух, ругают всю природу во всех ее атмосферческих проявлениях и уныло смотрят на дощатые ангары, около которых суетятся танконогие французы и избранная аэроклубом публика. Выдвинут из ангара длинную зыбкую машину, похожую не то на сейлку, не то на веялку, потрещат винтом, поссорятся и снова тащат на место. А публика бежит из буфета и, ругая бутерброды, спрашивает, кто полетел. Посреди круга палка с флагом. Долго мучились, придумывая цвета. За границей, если полет отменяется, выкидывают красный. У нас полиция запретила. Это еще что за марсельеза? Черный тоже нельзя. Террориста радовать, а? И желтый неудобно. Кто его знает, что он там значит? Решили остановиться на цвете Блежандаху, Синий-голубой жандармский. Решили остановиться на цвете Блежандаху. Успокоительный цвет. Состоится полет, выкидывает блюжандаху посветлее. Не состоится потемнее. Смотрит публика и ничего не понимает. Пойди растолкуем разницу между голубым и синим. Но вот завертелся винт, зашипел, загудел пыль столбом. Еще минутка — и полетела сеялка алкавеялка. Стоят, рты разинули. Некоторые переглядываются, улыбаясь, точно увидели, как рыба гуляет на хвосте. Минут через десять удивление проходит и начинается критика. «Очень это все еще несовершенно. Летают, летают, даже надоело. Я, знаете, хочу потребовать деньги обратно». На полянке, где ждут извозчики и стоит бесплатная публика, критики еще осторожнее. Видал, как этот полетел? «Есть чего смотреть-то. Я думал, и вправду машина полетит. А он взял четыре палки, натянул холстину, да и все тут. эдак ты и каждый полетит». — И ты полетишь. — Мне нельзя, я при лошади. — А как бы не лошадь, так полетел бы. Отвяжись ты, окаянный ты человек. — А что, Григорий, видал, как нынче люди летать стали? — Люди. — Где ж он и летают? — Как где? Да он сейчас летел. — Барин летел, а ты говоришь — люди. Чего барину не полететь? Народ обеспеченный. — Летают, а пусть себе летают. Мне-то что? Волнуются и спрашивают о мнении больше интеллигенты. Мужики и извозчики чрезвычайно равнодушны. Посмотрит сонными глазами на парящего фармана и сплюнет с таким видом точно у себя в замякишне и не такие штуки видовал. В середину круга к ангарам, аппаратом и тонконогим французам попасть очень трудно. Нужна особая протекция. Один инженер, набравшись храбрости, риснул и перешел заколдованную черту. Не успел он сделать десяти шагов, как к нему подошел какой-то полный господин иностранного покроя, очевидно, один из участников воздушного дела, и, вежливо поклонившись, что-то спросил по-немецки. Инженер этого языка не знал и ответил по-французски, что очень просит разрешить ему посмотреть поближе машины, так как он сам специалист и очень авиатикой интересуется. Но полный немец не понимал по-французски и снова сказал что-то по-немецки и грустно покачал головой. Инженер понял, что немец рад бы был пропустить его, но не может, так как это будет против правил. Он вздохнул, извинился, развел руками и вернулся на свое место. Немец тоже исчез. Когда полет окончился и публика стала расходиться, Инженер снова увидел своего немца. Тот сидел на автомобиле и ласково указывал свободное место около себя, предлагая подвести. «Какой любезный народ эти иностранцы!» — подумал инженер и с радостью воспользовался предложением, тем более что при разъезде с аэродрома очень трудно разыскать своего извозчика. Все они, позабыв свой номер и свое имя, пялят глаза на небо. Разговаривая больше жестами и любезными улыбками, инженеры и немец делились впечатлениями дня. Русские вообще как-то слащаво жентильничают с иностранцами, в особенности, если говорят на чужом языке, и непременно скажут «пардон», там, где по-русски привычно и верно звучит «ох, чтоб тебя». «Хе-хе!» — радушничал немец, устраивая инженера поудобнее. «Хе-хе!» — деликатничал инженер, усаживаясь на самый краешек. Так ехали они умиленно, весело и приятно, как вдруг на повороте немец высунулся вперед и крикнул шоферу. «Забирай левее, братец, там будет посвободнее, а то видишь сам, какая давка, не труни ни ну Так и отчеканил на чистейшем русском языке. Инженер чуть не выскочил. «Да ведь вы русский, черт вас!» «Господи! Да ведь и вы! Чего же у дурака ломали? Я думал, что вы из самых главных французов. А вы?» «Так чего же вы меня из круга прогнали?» — возмущался инженер. «Я вас, Господь, с вами!» Это вы меня, а не я вас. Я подошел и вежливенько попросил позволения остаться, а вы все только руками разводили. И рад бы, мол, да не имею права. А я еще подумал, какой симпатичный. Как бы не так строго, он бы пустил меня. Эх вы! И вы тоже хороши. Обрадовались, что с французом на автомобиле едете. А вы не рады были, что вас воздушный немец везет. Эх вы! И как же этого не догадались? А вы от чего не догадались? Нашли тоже француза. И долго и горько они укоряли друг друга. Невольно возникает вопрос, полезно ли воздухоплавание?